Глава девятнадцатая. Поток новостей. Гевон Великий сидел в высоком кресле у овального каменного стола. Его взгляд блуждал по огромной рельефной карте, вылепленной из глины искусными мастерами. Горы, реки, озера, леса, селения – все проплывало перед глазами правителя, и только граница с враждебным государством на секунду привлекла его внимание. Вокруг Гевана на почтительном расстоянии толпились подданные. Король был раздражен появлением гонцов из Атрейна. Оба наследных ребенка вступили в брачный возраст. Больше не было разумных причин откладывать династический брак. Кроме того, появление на аудиенции не просто министра, а самого генерала Криса явный намек на то, что король Атрейна настроен решительно и требует срочного исполнения обязательств. Иначе что? Нападение? Война? Внутренний переворот, подготовленный противником? И как представить двору принцессу, которая не имеет ни одной родовой черты во внешности? Рыжеволосая, сероглазая, с острым носиком, усыпанным веснушками, девушка резко отличалась от Гевана и его жены Елены. Но если волосы можно покрасить и веснушки замазать, то физический недостаток скрыть нельзя. Элина от рождения была глухонемой. Свои сановники шепчутся по углам, приходится постоянно давить на корню осторожные вопросы и протесты. А что же говорить о чужих? Король посмотрел на Мерда, по-прежнему стоящего на шаг позади него. Юношеская выходка обернулась ночным кошмаром. Надо что-то делать. Ну что, хоть снаплюй на соглашение и первым выступай войной на Атрейн. Старый друг сразу понял немой приказ и крикнул: Ведите! Шпион, отправленный с отрядом черных воронов на разведку в Варейн, только что вернулся с докладом. Он стоял напротив министров, опустив голову. Запыленная и разодранная одежда, изможденный вид, покрытая черной коркой крови тряпка, обернутая вокруг головы, все говорил о том, что солдат очень торопился домой с важными новостями. Ваше Величество! Казните меня, упал на колени он. Я готов принять любое наказание. Встань и докладывай, приказал правитель и бросил на провинившегося суровый взгляд. Почему вдруг Ладар приказал доставить ко двору принцессу? По вашему поручению мы долго наблюдали за наследным принцем. Он не вызывал опасений, такой же лентяй бездельный, как его отец, целыми днями развлекался с дружком. Но в последний месяц Он вдруг резко изменился и поразил всех. Он решил вернуть армию королевской фамилии. Сановники сначала посмеялись и поставили перед ним три невыполнимых условия, а когда он с первыми двумя справился с легкостью, забеспокоились. «И какое отношение имеет моя дочь к событиям чужого двора?» «Так третьим условием является женитьба принца, ваше величество, но его нареченная невеста, принцесса Элина». В следующем месяце у принца совершеннолетие, и Ладар Третий хочет в этот день представить невесту своему двору и сыграть свадьбу». Голос шпиона был тверд, но иногда срывался. И тогда Геван переводил на него тяжелый взгляд, под которым плечи воина опускались, а рассказ становился тише. «Говори!» Командир отряда придумал план. «Мы несколько раз попались на глаза принцу, заинтересовали его». Когда генерал Крис вернулся в Атрейн, мы устроили ловушку недалеко от стен дворца, схватили его и вывезли за пределы столицы, — говорил солдат тусклым голосом измотанного человека. Чего этим хотели добиться? У нас было несколько целей, но главное — устроить небольшой переполох в столице, чтобы правитель решил, будто это свои чиновники, испугавшись решительного наследника, задумали заговор и похитили принца. Тогда королю будет не до помолвки, он начнет разбираться с подданными. А дальше? План сработал. Наследник заметил слежку, пошел за нами и попался. Потом началось что-то странное. Такое впечатление, что это мы угодили в ловушку. Даже так? Мерт сделал шаг вперед. Вот это действительно непонятно. Куда мог пропасть целый отряд специально обученных воинов? «Может, это ты их убил по одному, а перед нами строишь праведника?» «Что вы, что вы!» — солдат ужал голову в плечи. «Мой повелитель, позвольте мне разобраться с этим человеком!» Начальник охраны вытащил меч. Друг и соратник правителя оказался скалой рядом с низкорослыми чиновниками. Они опасливо посмотрели на него и плотнее сбились в кучу. «Не торопись!» — ответил Геван. Я хочу получить ответ. Продолжай. Переказ прозвучал как удар колокола. Солдат вздрогнул и заторопился. Принц не похож на отца. Он оказался сообразительным и активным. Ничего не понимаю. Геон встряхнулся и сосредоточился на рассказе солдата. Ваш план сработал. Но где тогда принц? Мой повелитель. Я и сам до конца не разобрался, что случилось. Все шло по задумке. Принц охранником прибыл на место и бросился спасать генерала. Мы приготовились его схватить, хотели убить сначала помощника принца, чтобы справиться без помех. Тут случилось что-то странное. Стрелы не причинили ему вреда. Даже самые меткие лучники попадали в потолок, стены и пол хижины, но только не в цель. Чиновники, слушавшие рассказ молча, зашевелились и зашептались. Что-то встревожило их равнодушные сердца. Вперед вышел первый министр. Мой повелитель, дозвольте спросить. Спрашивай. Министр, величавый старик с седой бородой клинышком, повернулся к воину. Принц владеет магической силой. В том-то и дело, что наши наблюдатели ничего не заметили. В хижине происходило то, к чему мы были не готовы. Дальше. Геван сжал рукоятку меча, пытаясь усмирить гнев. Дикое желание мгновенно срубить голову нерадивому солдату сжигало его изнутри. Мальчишку не смогли взять, вояки. Мы пошли на штурм. Только ворвались в хижину, как крыша обрушилась нам на голову, а потом вспыхнул пожар. Принц с помощниками успел убежать. Ты же говорил, что охранник у него был один. Да, а из хижины выбежали три человека. Они захватили с собой раненого командующего. «Может быть, третий прятался внутри?» «Нет, мы проверили, прежде чем выбрать это место для ловушки. Но нам удалось схватить беглецов. Мы привели их в дом нашего лазутчика, и опять началось что-то странное. Один из помощников принца оказался слабой девушкой. Откуда она взялась, я до сих пор не понимаю». «Девушкой?» – воскликнули хором министры и переглянулись. «Как она выглядела?» «Не могу сказать» тихо ответил воин. Я держал принца, но девчонку не обратил внимания. Она стояла у стены, но не кричала, не ругалась, просто молча смотрела на всех. «Трое, значит?» Мерт шагнул вперед. Король бросил быстрый взгляд на его лицо и удивился. Оно побледнело и превратилось в маску. «Да, трое. Приятель принца разбушевался. Мы этого Кенха...» «Кенха?» вскрикнул Мерт. «Ну да, так принц крикнул», растерялся шпион. «Не перебивай». Король покосился на нетерпеливого командира и поднял руку. Тот опустил голову. На скулах играли жилваки. А дальше я не понял, что случилось. Нас вдруг всех раскидало по стенам. Командир и еще один солдат подхватили принца и вытащили наружу. Я выскочил с ними. Уже отъезжая, увидели, как дом загорелся. Все погибли. Не понимаю, почему они не выбежали из горящего дома. До сих пор в ушах их крик стоит. А что с командиром случилось? Чтобы не вызвать подозрений, мы присоединились к торговому каравану, направлявшемуся в бустерию. Принц был без сознания и лежал связанный в повозке. Но ночью на обоз напали бандиты. Они разграбили товар, пока мы с ними сражались. Принц исчез. Меня ударили по голове. Я отключился. А когда очнулся, вокруг лежали только трупы. Геван нахмурился, по давней привычке сжал рукоятку меча. По лицу пробежали черные тучи. С одной стороны, такой расклад был ему на руку. Можно смело отправляться с визитом в Атрейн и обвинять Илладара Третьего в нарушении договора. Правитель посмотрел поверх голов на портрет, висевший на стене. Его красавица Елена, одетая в широкие белые одежды, скрывавшие большой живот, склонилась над пяльцами. На куске шелка, затянутом в раму, проступили очертания диковинного цветка. Художник старательно выписал каждую черточку лица. Оно было словно озарено внутренним светом и казалось одухотворенным и живым. Взгляд правителя остановился на цветке, лепестки которого напоминали звезду. Сердце отца сжалось от боли. «Эстер, где ты, звездочка моя?» Мысленно простонал он. После смерти любимой Елены Геван долго не хотел вводить в покое новую жену, поэтому Элина долго оставалась единственным ребенком короля. Сын, слабый и болезненный мальчик десяти лет, рожденный во втором браке, не подходил на пост наследного принца. Нияль, избалованной матерью, любил нежиться в постели, отказывался учиться и тренироваться. Неизвестно откуда в голове родилась идея. Вот если бы Эстер была жива, сразу исчезла бы проблема с династическим браком. Законная дочь вышла бы замуж за принца Инара и объединила земли от Рейна и Бустерии. Какое мощное государство получилось бы!» Геван вздрогнул и отогнал непрошенную мысль. В суровые времена нельзя поддаваться слабости и несбыточным мечтам. Дочь пропала уже давно, но мысленно Геван постоянно возвращался в тот день, когда потерял ее. Искали ребенка долго, особенно старался милес. Он организовал своих жрецов, которые обследовали весь берег реки. И даже когда обнаружили в воде мокрое одеяло со следами крови, Поиски не прекратили. Верховный жрец не верил, что девочка мертва. Со временем образовались две команды, и у каждой была своя задача. Храм хотел найти принцессу, чтобы уничтожить, а люди правителя искали девочку, чтобы спасти. Жрецы действовали открыто, рассылая во все стороны гонцов, а королю и его другу приходилось прятаться. Но, увы, все поиски оказались тщетными первые годы Геван скорбел молча, ни с кем не делясь горем. Он закрыл сердце, ожесточил душу. Ему не нравилось и поведение Мерда. Казалось, что брат Елены что-то скрывает от своего короля. Друзья постепенно отдалились. Правитель установил жесткие деловые отношения. Но не мог он видеть рядом с собой Мерда. Один взгляд на него напоминал Гевану о двойной утрате. Он невольно винил друга за то, что тот не успел выловить корзину с ребенком, и девочка исчезла. Во всяком случае, когда вернулся с пустыми руками. Военные походы заменили отчаявшемуся мужу и отцу, любимую жену и уют покоев. А через десять лет вдруг появились слухи, что кто-то видел женщину с младенцем на корабле, отправлявшемся в Атрейн. И даже вспомнили что ребенок был завернут в одеяло с королевским гербом. Дружно заговорили о подлоге. В сердце отца вновь вспыхнула надежда. Он непременно хотел найти дочь и во все стороны направлял тайные поисковые отряды. Чиновники считали, что он ищет девочку потому, что она предоставляет опасность для страны, и никто не догадывался, что планы у отца совсем другие». Вот и в этот раз перед отрядом черных воронов стояла четкая задача – вести тайные наблюдения в столице Атрейна и попутно искать там следы исчезнувшей принцессы. Геван дал командиру полную свободу действий, иначе тот никогда не решился бы на такой шаг, как похищение наследного принца чужой страны. И все равно, слушая рассказ единственного выжившего шпиона, правитель злился на командира за то, что его план оказался сырым. Мало того, что не привел к нужному результату, так еще и уничтожил весь отряд. «Ваше Величество!» – опять подал голос седопорудный министр. «Позвольте сказать, это точно была магия!» «Да, магия!» – воспрял духом шпион. Простой человек не мог разом раскидать всех опытных воинов по стенам. Генерал едва дышал. Худосочный принц и слабая девчонка на такое были не способны, а приятель наследника корчился на полу, избитый. Но откуда взялась магическая сила? Мерт обвел всех горящим взглядом. Геван подивился, насколько бледным и осунувшимся стало лицо генерала. Он явно нервничал, хотя и старался не подавать виду. «Он что-то скрывает от меня», – вылезла неприятная мысль, но король отодвинул ее подальше. «Сначала надо разобраться с потоком новостей», А с Мердом он поговорит позже. «Не могу сказать», — потухшим голосом выдавил солдат. «А вдруг это...» — не сдавался министр. «Нет». Геван мгновенно понял, на что намекает старик, и встал. «Не придумывайте! Теперь всех случайных девиц станете записывать в принцессы!» Все замолчали. Министры зашептались и сбились в кучу. Повисла напряженная пауза. Сановники видели, что правитель на грани срыва. Вот-вот начнет крушить все вокруг. «Ну, есть один путь узнать правду», – опять заговорил министр. «Какой?» – правитель сверлил его взглядом. За их беседой напряженно следили остальные поданные. Мерт придвинулся ближе. Боковым зрением Геван видел, как друг начал вытаскивать меч. «Мой повелитель!» – старик опустился на одно колено. Его больные суставы захрустели от натуги. «Можно найти трилистник предсказаний». «Как будто это так просто!» Геван размахнулся мечом и сделал выпад. Все замерли. «Трилистник, с которым была связана принцесса, давно мертв». Жрецы не уверены, что он мертв. «Они говорят, что девушка жертвенного ложа пропала». Геван развернулся к Мерду. Тот стоял на вытяжку с каменным лицом. «Ты об этом знал?» «Да, мой повелитель!» «Почему не доложил?» «Виноват!» Мерт смотрел прямо перед собой. На его суровом лице не дрогнул ни один мускул. Геван размышлял. «Что ему из стране может дать информация, которой уже семнадцать лет?» «Ничего. А что, если...» Он повернулся к слугам и приказал. «Позовите Милеса". Верховный жрец прибыл быстро. Он вошел стремительным шагом в развивающихся белых одеждах, а сзади потянулось свита помощников. Младшие жрецы выстроились вдоль стены и почтительно поклонились правителю. «Вызвали меня мой повелитель», – Мерес царственно нагнул голову. За эти годы он набрал силу и власть, стал серьезным противником правителю. «Скажи мне, жрец, как ты допустил, что трилистник предсказания исчез с жертвенного ложа?» «Мой поверитель, смерть Великого Сагона потрясла всех, этим и воспользовались враги. Но ни на мгновение мы не останавливали поиски, и наступит тот день, когда мы найдем и принцессу, и ее трилистник». «Почему ты думаешь, что они живы?» «Обе пропали одновременно. Принцесса могла сохранить жизнь и развеять магическую силу только при условии, что ее трилистник был рядом». Правитель метнул взгляд на Мерда. Тот по-прежнему безучастно смотрел в стену. Что происходит с командиром дворцовой охраны? Соглашаясь выловить корзину из реки, он должен был знать, что без три принцесса погибнет. А если это он выкрал девушку жертвенного ложа? Неожиданно озарила догадка. Никто посторонний не мог проникнуть в храм во время прочтения пророчества. «Может быть, жертва встала и ушла в суматохе, пока все занимались сагоном», предположил Геван, все еще надеясь найти разумный выход из ситуации. «Не могла, мой повелитель. Девушку напоили специальным отваром, чтобы она не двигалась и не сорвала от страха ритуал». Расследование зашло в тупик. «Хорошо, если они обе живы. Чем это грозит нам? Люди с меткой богов дополняют друг друга» если принцесса находится рядом с трелистником, ее сила увеличивается в несколько раз. мы не прекратим поиски пока не убедимся что обе они мертвы. Тема разговора стала опасной. Милес подозрительно смотрел на гевана словно читал его мысли. правитель погасил в глазах острое желание тут же выяснить правду и переключился на шпиона словно в нем увидел зерно всех несчастий. он заскрежетал зубами Его глаза превратились в два непроницаемых угля. Дыхание участилось и стало хриплым. Сейчас он походил на зверя, который долго охотился, но добыча от него ускользнула. Рука Гевана с зажатым мечом резко взлетела вверх и опустилась на воина. Рукав мундира повис на нитях, оголив смуглую кожу. Глубокий порез начался от плеча и спрятался в складках рубашки, быстро темневшей от крови. Подданные отпрянули. Правитель в гневе был страшен. Шпион прижал руку к груди и опустился на одно колено. «Мой повелитель», – тихо сказал он, – «это моя вина. Я готов принять наказание». «Уберите его», – Геван говорил спокойно и размеренно, но это спокойствие оказалось затишьем перед страшной бурей. «Мы отправляемся с визитом в Атрейн».